У подпоручика Ежембского тем временем прошла истерия, но эйфория осталась. Да и как не остаться, когда такие бесценные документы оказались в руках? Правда, в засыпанной садовой землей сумке представлены были материалы, относящиеся в основном к одному человеку, некоему Адаму Гродзику. Судя по всему, он был специалистом-фотографом. Однако в документах упоминались еще два-три других мафиози и даже их шеф. Шеф упоминался нечленораздельно. Следовало непременно раздобыть о нем другие сведения, в том числе железные вещественные доказательства, без которых к государственному мужу подступиться было невозможно. А вот таких железных пока не было, и это приводило в отчаяние молодого офицера полиции. Весьма заинтересовал ежемского новый персонаж Адам Гродзик. Судя по всему, он стал жертвой шантажа, о чем свидетельствовало подписанное им грустное признание. В свое время он подрабатывал порнографическими снимками, а было это время, когда само слово «порнография» произносилось с оглядкой, а явление, как таковое, считалось подрывающим государственные устои. И выходило, что в печатании фальшивых денег он участвовал не по своей воле. Опытный следователь без труда понял, что найдется сколько угодно смягчающих обстоятельств в деле этого парня, и тем самым последний становился коронным свидетелем. Найденные в блокноте Миколая Таровского инициалы АГ наверняка относились к Адаму Гродзику. Таровский использовал Гродзика на всю катушку. Возможно, Гродзик с ним откровенничал и плакался в жилетку на свою горькую участь. Посещения фотографом Таровского были скрупулезно записаны Анелий Копчик. Все совпадало, и Ежемпский даже пожалел этого бедолагу Гродзика. Угодил между молотом и наковальней, с одной стороны фальшивомонетчики, с другой — следящий за каждым их шагом, хладнокровный наблюдатель Таровский, использующий для этого ни о чем не догадывающегося Гродзика. Каждая из сторон использовала бедного Адама в своих целях, а он метался между ними и окончательно запутался. Итак, начать с Адама. В телефонной книге фигурировал Адам Гродзик художественная фотография. Все как положено. Адрес — телефон. Вот только телефон не отвечал. Сначала Ежемский названивал Адаму довольно спокойно. Потом, когда выяснилось, что телефон молчал в любое время суток, подпорудчика охватило беспокойство. Уже один его бесценный свидетель концы отдал, не хватало, чтобы и второй. Как второй? Третий. Вторым была Анеля Копчик, и она тоже концы отдала. Может, имеет смысл больше не тянуть, а исхлопотать разрешение и вскрыть двери квартиры этого Гродзика? Может, он тоже там мертвый лежит, не дай бог? Своими соображениями подпоручик поделился с руководством. Капитан Фрелькович советовал еще подождать. И тут подпоручика Вербеля снова осенила идея. Оно и понятно, он не был так подвержен эмоциям, как его школьный товарищ. И он первым ухитрился выбросить из головы проклятую негритянку и перестроиться на другие персонажи, оставившие следы в доме Ращиковского. Там кто-то полз. — вспомнил подпоручик Вербель. — Вернее, передвигался на заднице, подпираясь руками. — Оставь пока своего Адама, может, этот с задницей окажется еще ценнее его. Что тебе стоит пораспрашивать? Позвонив в больнице и травмпункты, раз ноги не работали, мог обратиться к ним. Подпоручик Ежемский послушно опять схватился за телефонную трубку. Начал он со станции скорой помощи и дозвонился в их справочную всего через полчаса. На вопрос, не поступали ли к ним вчера люди с травмами ног, получил ответ «Да, поступали семь человек». Подпоручик попросил назвать их фамилии, но в ответ у него самого спросили фамилию того, кто его интересует. Без особой надежды назвал подпоручик фамилию Адама Гродзика подумав, что придется туда самому поехать и, предъявив удостоверение, выяснить все интересующее его. По ту сторону трубки не спешили дать ответ. Может, отвлеклись, может, долго выясняли. Наконец, женский голос ответил. «Есть! Адам Гродзик. Ушиб и подозрение на трещину в берцовой кости. Доставлен в больницу на Цегловской. Травматическая хирургия». Новые силы вступили в подпоручика и помогли ему дозвониться до больницы на Белянах, где справочная подтвердила. Да, Адам Гродзик лежит у них в травматической хирургии, а больше ему по телефону ничего не скажут. Полиция? По телефону каждый может назваться полицией. Какой же дурак! За то время, что дозванивался, он три раза успел бы доехать. И вот, накинув белый халат, Подпоручик отправился в указанную ему палату. Вернее, к дверям палаты, ибо Гродзика положили в коридоре. У двери в палату. И в самом деле стояла там койка, но она оказалась пустой. Дотошный офицер полиции прочесал всю травматическую хирургию. Всех подходящих заставлял называть свою фамилию. Люди не отказывались, называли, но ни один из них не был Адамом Гродзиком. Придется побеседовать с медперсоналом. Сестричка, которую Ежемский спросил о Гродзике, равнодушно ответила. «Правильно, есть у нас Адам Гродзик. Койка рядом с палатой номер восемь. Он там лежит». «Нет, не лежит», — возразил молодой человек. «То есть как не лежит? Ему не позволено вставать». «Посмотрите сами, у меня со зрением порядок. Не лежит. И я хочу, чтобы мне сказали, куда он делся. Полиция!» Равнодушная сестричка перестала быть равнодушной и шустро выбежала из дежурки. Через минуту оба они плечом к плечу стояли над пустой койкой. «Теперь видите?» — сердито спросил Ежемский. «Куда же он мог деться?» — растерянно лепетала сестричка. Она еще раз оглядела больничную карточку и добавила. «Ведь у него же ноги совсем, может, в туалете?» Очень скоро оказалось, что в туалете Адама Гродзика тоже нет. И вообще нет нигде. Исчезновение больного вызвало небольшой переполох среди медицинского персонала, тем более что, судя по их уверениям, больной был не в состоянии передвигаться на ногах. В голове подпоручика Ежемпского опять зародились самые страшные подозрения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 «Привезла на машине. Негритянка». Подпородчику Ежемпскому удалось скрыть волнение, не вскрикнуть, не вздрогнуть. Он почти спокойным голосом задал вопрос. «Вы уверены в этом?» он полицейский, не часто такие черные сюда приезжают. А это была молодая и даже немного красивая. Марку помню, как же! Полонез!»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 Капитан Расиковский. Стали делиться соображениями насчет негритянок в Варшаве. Сержант Бабек вспомнил. «Одна такая работает в магазине на Краковском предмете, но она, кажется, Маша, очень уж хорошо по-польски говорит. Наверное, не она. Но не мешает и ее проверить, до скольки вчера была в своем магазине». Тамашек, для тебя боевое задание. Надо отыскать эту негритянку». «И что за напасть такая? То фамилия без человека, то человек без фамилии. Пошли, Тамашек, получишь указание». Сотрудник полиции Томаш Томашек таким сочетанием имени и фамилии был обязан подвыпившему крестному отцу, который, усиленно скрывая свое состояние во время церемонии крещения,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 «И учтите, нам пока не встречалось упоминаний о том, что эта Хмелевская связана с наркотиками, а главное, нет никаких сведений, что с ними был связан мой покойник, Миколай Таровский», кипятился подпоручик Ежемский. «Они и не были связаны», — флегматично заметил капитан Росиковский. «Просто произошла ошибка. Не только у нас бывает. В мафиях в последнее время сплошь и рядом накладки». «А эта накладка где произошла?»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 Появилась вдруг какая-то негритянка, дала им инструкции. Теперь я слышу о негритянке уже у нас, в Варшаве. Новый персонаж в деле. А ты откуда обо всем знаешь? Есть у нас свои каналы, свои люди и в мафии. Так выспросил бы у этого своего человека. Многое не выспросишь. Человек он маленький, а мне сдается, надо нам с вами действовать теперь сообща.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 Такое разветвленное. Разрешите, пан капитан, я схемку набросаю, чтобы не запутаться. Набросай. А ты, Юрок, обратился он к капитану рысиковскому предоставь ему свои данные. Подпоручик, в своей схемке оставьте место для сведений, которые еще сегодня сообщит нам оперативник Сдунчик. Я в него верю. Слушайте, а вообще кто-нибудь видел эту проклятую негритянку? «Видел, а как же?» — ехидно ответил подпоручик Ежемский. «Пропавший коронный свидетель Гродзик». «А хозяин виллы в поеднане? Этот, как его?» Рыщиковский, Этот видел только дьявола и никого больше». «Ну так ищи Гродзика! За этим я и шел. Нужны еще люди». «Ты же привел Тамашика. Значит, его направляем? Но одного мало».